Два десятая. Сказки на любой вкус. Кроме моего. Разбудил меня едва слышный скрип открывающейся двери. Я подскочила на кровати, как ужаленная, но увидела всего лишь рыжую морду Васьки. — Завтрак проспала, обед тоже, хоть ужин пожалей, — жалобно сказал он. В животе тут же забурчало. — Пожалею. Согласилась я, выбираясь из постели и натягивая безразмерный бабкин халат. Впрочем, от халата у этого платья с пояском было только название. Он отлично запахнулся на груди и почти доходил до пола. Я потопталась по прикроватному коврику, пытаясь найти свои тапки, и сообразила, что их-то у меня в последние дни как раз и не водилось, как, впрочем, и множество других полезных вещей. Настроение тут же испортилось. Бабка Мавра, как я уже успела выяснить в гардеробной, тапки не признавала и носила исключительно туфли. Уличные, домашние, на плоской подошве и небольшом каблучке разные. Но я с большим успехом могла бы прогуляться в ластах, там хотя бы застежки подгонялись, в отличие от бабкиных лодочек 42-го размера. Проворчав что-то нецензурное, я натянула носки, которые лежали поверх выстиранных и отглаженных работящим костей джинсов, и влезла в кроссовки. п о д о з р е в а я что видок у меня был по меньшей мере странным, но ругать меня за сюрреализм в одежде никто не собирался. Костя на радостях выставил на стол и обед, и ужин одновременно, и Васька, временно забыв обо мне, набросился на еду. Я же вяло к о в ы р я я с в тарелке, заново переживала вчерашние события. Наконец кот не выдержал. «Лимонным соком принято поливать рыбу, а не курятину». «В смысле?» — У тебя такая кислая физиономия, что мне кажется, будто я ем лимон под лимонным соусом и запиваю неразбавленным лимонным соком, — наморщил мускот. — Если ты все еще мучаешься из-за промашки с самоцметами, то успокойся. Ошибки делают все. Главное их вовремя исправлять. Мавра, когда ее яга сюда в первый раз привела, вообще две струны п р о в а л а И ничего, все отделались с легким испугом. «Ну, кроме филейной части, твоей у в а ж а е м ы й предшественницы, но об этом мы скромно помолчим!» «Да я не об этом!» — невольно хмыкнув, отмахнулась я. «А о чем тогда? Незваных гостей боишься? Брось! Никто сюда не войдет без твоего разрешения!» «Опять мимо!» — слабо улыбнулась я. Неунывающий и безумно приставучий котяр мешал предаваться черной меланхолии. «Я слушаю!» — важно сообщил кот, убедившись, что на его тарелке не осталось ни кусочка мяса. — Нечего особо слушать. Я не понимаю, что делать. Нормальную жизнь у м н е отобрали, моим мнением не поинтересовавшись. Взамен вручили черт знает что. т р е б о в а н и е вагона — маленькая тележка. Следи за каждым словом, обдумывай каждый шаг, ибо ты такая, сякая всемогущая, и натворить можешь полный армагедец. А обязана ты причине всем блага и справедливость по мере своих всемогущих сил и куцых способностей. Но ненавидеть мы тебя будем усердно и со вкусом, потому что... Впрочем, это потому, что тебя не касается. А заодно мы еще между собой все перекрыземся, но в подробности тебя не посвятим, ибо не твоего ума это дело. Ну и так далее и тому подобное. Вот кому понадобилось обыскивать мою комнату? Какой гад на меня у ворот страху нагнал? Чем я им всем не угодила, а, Вась? Я же в ключи не напрашивалась. Кот покорно выслушал мой сумбурный монолог, почесал за ухом, прошелся взад-вперед по столу, но так ничего и не сказал. — Не знаешь? — протянула я. — Вот и я не знаю. — Я думаю. Не мешай. Не все же, как ты, сначала делают, а потом думают. Нормальные, разумные, наоборот, поступают. В основном. — я з в а т ы все-таки, Васенька, — вздохнула я, нанизывая на вилку жирную шпроту. Но кота мое мнение интересовало мало. — Кому-то ты очень сильно не угодила, — выдал он наконец, — но кому, я никак не пойму. То ли никому ты не мешаешь, а то ли всем общинам сразу. — Ты же тут столько лет сидишь, наверняка каждую эту общину как облупленную знаешь, — возмутилась я. — Сень, я кот, просто кот. — Ага, — скептически скривилась я, — просто кот, болтливый кот трехсот лет от роду. «Что уж тут необычного? Скажи прямо, что помогать не хочешь». «Да при чем тут не хочу?» — возмутился Васька. «Ты думаешь, со мной тут сильно считались и, и во всем советовались? Черт-то с два! Там услышу, пока туфлей не кинут, тут посмотрю, пока меня самого не заметили. Особенно Мавра старалась, считала, что я за ней подглядываю, д да о матери ее докладываю». Сама ключом стала, а так и не поняла, что яга-врата за ней приглядывать приспособила, не меня. Уже и яга к живым ушла, а то и на серые тропы, а мавра все уняться не могла. н е т н е д ы м выскочит ь что-то такое, вроде туфли. «Погоди — Погоди, — перебила я, — а как же предназначение, преемственность? Тебе же бабка велела. Врал? — Нет. — То есть не совсем, — прижал уши кот. — А подробнее? Мавра перед тем, как последний раз уйти, сама не своя была. То ли знала что-то, то ли подозревала. И у х а н д я мне велела, если вдруг ключ сюда явится, ничего не зная, помочь Абриант принятия провести и про то, что врата они сразу откроются, объяснить. А предназначение? Было у меня предназначение еще до Мавры, а может и нет. Может, я сам себе е м у придумал, чтоб совсем с ума не сойти. В памяти сам собой всплыл разговор после первого неудачного визита оборотня. — Оборота больно, я знаю, пробовал! — прозвучал в ушах Васькин мурлыкающий голос. — Вась! — медленно протянул я. — А как ты вообще сюда попал? — Ега, примела! — буркнул кот. — Зачем? — Да не знаю я! — прошипел Васька, вскочив. — Не помню, ясно тебе! Вроде как была причина какая-то, но я не помню, какая! А может, это только выдумка? Надо ж было как-то оправдывать собственное существование. Хотя какая вам, людям, разница? У вас же вечно свои проблемы. Что вам до кота, который уже не кот, но еще не человек? Тебя вот обидели, бессмертие вручили, об инструкции не позаботились. Мавра со своим любимым носилась, да с племянницей воевала. Ига только о том, к а к мужу побыстрее вернуться, и думала. Мне есть разница. Тихо проговорила я, вспомнив, как еще вчера в истерике зарывалась в рыжую шерсть, а кот слизывал ползущие по щекам слезы. И мы все выясним. Не знаю, хочу ли я выяснять. Совсем п о ч е л о в е ч е й качнул лобастой башкой Васька. Вдруг нет никаких причин. Просто и яга притащила с собой любимую зверушку и, чтобы было не так скучно, научила ее разговаривать. Твоя прабабка многое могла. Только интереса к власти и бессмертию у нее не было. Как дочки ее в с е л у вошли, так и ушла отсюда. А я тут остался. Не пойми зачем. Что, совсем ничего не помнишь? Шепотом спросила я. Помню и г у Мужа ее помню. Там еще. Высокий такой мужик, бородолопатый. Руки, как две твои ноги. и г а рядом с ним девочкой смотрелась. А ведь не маленькая была. Дочек ее, помню, Марфа и Мавра. Дрались всегда, как мальчишки. А потом вот это все помню. Он мотнул головы, будто очерчивая столовую. Так может, она тебя заколдовала, а на самом деле ты человек? Принц какой-нибудь заколдованный? Ага, невесело ухмыльнулся Васька. Он же Дмитрий Второй. То ли царский сын, то ли холопский, то ли вовсе б е с о н с к о е т р о н д ь е с к а з о к т ы начиталась, секлетенья, а у нас тут беды совсем не сказочные. Яга-ведьма была природная, сил у нее своих немеря наводилась. Она не только коту дар е н ч а подарить могла, а тут ы ты всесилием обзавелась. Я только головой покачала. Кот в очередной раз поставил меня в тупик. Про у ж е д м и т р и я рассуждать он может, а слово «магазин» до сих пор коверкает. Мышей ловит и вискос выпрашивает, но брюлики сразу опознал. Хотя сам же говорил, что ни бабка, ни прабабка ими не увлекались. «Эй!» — прервал м о и размышления котяра. «Ты там не надумай чего! И яга, и Мавра хорошими ключами были, и все по совести делали!» л «Слушай!» — вдруг осенил у меня. «Если Мавра моя бабка, то что с ее дочкой случилось?» «Не было у нее детей! Не в т о м о влюбилась твоя бабка, н а да д так и осталась одна!» «А я откуда взялась?» — опишала я. — В капусте нашли? — Мне как-то забыли об этом сообщить, — ф ы р к н у л кот. — И на Кристины не позвали, олухи. Блин, я разочарованно сникла. Всю жизнь хотела узнать, что с моей матерью стряслось. — Узнаешь еще. У тебя сейчас вопросы посерьезнее. И знаешь что? Я, кажется, придумал, как искать о т м е т ы Как? — подалась вперед я. Только две общины могли бы тебе напакостить, вампиры д да о оборотни. Другие или слишком слабые, или слишком далеко, и просто не успели бы подготовить такое. А если заранее? — предположила я, внутренне соглашаясь с Васькой. Мавра тебя прятала слишком хорошо. Сама не ходила, никому а тебе не рассказывала. Серый и н то всего года три, как узнал. А он бы Мавру не прятал, слишком многим обязан. — Это чем же? — нахмурилась я. — Она ему жизнь спасла, когда его родители убили. Прятала тут, а потом как-то все завязала так, что он, как отец, вожаком стал. — О, боротни т а к и мне шутят. — Так это в него она влюбилась? — ляпнула я. — Фу, д у р а Он ей за место сына был! — Папаша! — осенила меня. — У-у-у! — буркнул кот. «Но это дело, да, в ней нас с тобой не касается». «Да ладно! Вот почему о б р а т ь н е такие наглые, привыкли, что хозяйка врат под их дудку пляшет». «Ну, раз ты не такая умная и все знаешь, то я пошел мышей ловить!» Всерьез обиделся Васька. «Все, все, молчу, не перебиваю. Внимаю со всем почтением!» Рассмеялась я, перехватывая зверюгу на полдороги к двери и утаскивая обратно к столу. «Ладно!» — сменил гнев на милость котяра. — За пакетик м и с с к а сын, я тебя так и быть прощу. — Ты же полкурицы только что смолотил, — обалдела я. — Я же кот. Умственный труд мне не свойствен и требует много сил, то есть еды. Лопнешь, не н а ж д е ш ь с я Ладно, черт с тобой, — и кивнула Костя, и через несколько минут Васька с урчанием поедал коричневую массу. — Надо их пригласить сюда, обоих, одновременно. — — выдал кот, тщательно вылезав свою тарелку. — Кого? — тупо переспросила я, решив, что ослышалось. — Сера, мои кровососа твоего! — Вась, ты курицу с каким соусом ел? Не с грибным? Может, Костя чего напутал и какие-то не такие грибочки тебе подсунул? Они же тут передерутся и поубивают друг друга. На волка мне плевать, но Геру жалко. — Не поубивают, — крыкнул рыжий стратег. — Я все продумал. ы в «Надеюсь, твой план не входит моя скоропостижная кончина. Судя по тому, что я видела за воротами, от попытки убить вампира волка может отличь только желание убить меня». «Я уже, пожалуй, не рискну сказать, что Серый тебе ничего плохого не желает. Но призраком он в любом случае вынужден будет оставить любые желания при себе». Я в сердцах хлопнула себя по лбу. «Как можно было забыть?» ь м м м удовлетворенно муркнул Васька. Пусть пообщаются, когда кулаки недоступны, только языками размахивать, а мы с тобой послушаем. Может, что интересное услышим? Васька, ты гений! Да, ты мне это уже говорила. Но можешь повторить еще разок, если тебя это успокаивает? Да, на твоей стороне гений и стратегий просто к р а с а в и ц я, так что все будет хорошо. «Болтун!» — рассмеялась я. «И на солнце бывают пятна!» — степенно признал кот. «А теперь я предлагаю спать. Завтра подумаем, что им в приглашениях написать». ей так весь день спала. «Ты, м о ж е ш ь быть, а я нет. Коты вообще спят двадцать часов в сутки. Но раз тебе полезные привычки так сразу не примей, то посиди в библиотеке, н ь почитай про вампиров и оборотней». — Может, что интересное вычитаешь? Ига своим дочкам про все раз рассказывала, когда учила. Васька смачно зевнул. — Завтра расскажешь, что начитала, если знакомые буквы найдешь. С этими словами кот выплыл в коридор. Я подавила желание швырнуть ему вслед тарелку не со зла, а так для профилактики. Где-то в глубине души я понимала бабку и ее туфли. к а ц е р а мог вывести из себя святого своим специфическим юмором. Впрочем, в его юморе была доля правды. Почитать про чрезмерно активных общинников не помешало бы. Признав это, я поблагодарила Костю за ужин и пошлепала в библиотеку. Разумеется, про общины, расселившиеся по земле, я ничего толкового не нашла. Даже точное количество общинников и то в книгах не указывалось, что и понятно. Зато про их родные миры книг обнаружились в ВОЗ и «Маленькая тележка». Я даже з а п о д о з р и л а что некоторые ключи каким-то образом таскали себе чтивы е из других вселенных. Слишком уж причудливые предметы, напоминавшие книгу крайне отдаленно, порой находились на полках. Чего с т о и л о например, шкатулка с горстью разноцветных камушков, на каждом из которых были вырезаны короткие куски текста. Именно ее достал Костя, когда я попросила что-нибудь про гномов. Какие-то книги, возможно, писали и сами запертые в особняке хозяйки вроде меня. Мне попадались с шитые толстыми нитками стопки листов, исписанные от руки. Притом одна рассказывала об укладе непонятных водных духов и их плавучих городах, мир которых полностью состоял из жидкости, а другая описывала странные существа вроде бабочек, живущие исключительно среди растений. Даже я, полный профан во всем этом иномерии, не могла не догадаться, что речь идет о разных вселенных. Вот только и та, и другая были написаны одним и тем же почерком. Так и не определив, прогуливался ли кто-то из моих предшественниц между мирами или подробно расспрашивал призраков из подвала, я отложила б е с т о л к о в ы е и з ы с к а н и я и велела Костя достать что-то про вампиров и оборотней. Костя, как всегда, оказался на высоте, а я в очередной раз опозорилась. «Точнее надо свои пожелания формулировать, точнее!» прозвучал в ушах ехидный голос Васьки. пока я, разинув рот, смотрела на быстро растущий манблан сведений, который мне и за год не осилить. Когда стопка фолиантов на столе покосилась, грозя погрести меня под горой муклатуры, я спохватилась и, выбрав несколько томов с самыми многообещающими названиями, приказала убрать все остальное обратно. Уже знакомая стопка грубо сшитых листов не разочаровала. Оборотни сразу стали намного понятнее, хотя мое отношение к ним от этого не улучшилось. В родном мире их жизнь чем-то напоминала уклад Киевской Руси. Те же небольшие городки-крепости, народные вечи, более или менее крупные княжества и князья, разумеется. Куда ж без них в таком случае. В частной жизни преобладали огромные семьи из множества поколений и жесткий патриархат, в силу того, что способность к обороту передавалась от отца, и от него же зависело, в кого перекинется деточка по достижении совершеннолетия. «Логично», — проворчала я. А от осинки не родятся апельсинки. В данном случае от кровожадного волка трепетная лань. Причем никаких упоминаний о ланях я в книжке не нашла. Исключительно разнообразные хищники, от медведей и волков до змей и крокодилов. Представив себе такой гостеприимный мирок, я передернулась и отложила книгу в сторону. Теперь было понятно, отчего волка так коробит само мое существование. Наверняка в их понимании женщина вообще никак и ни в чем не должна быть выше мужчины. А тот ключ, который излить-то вроде как не рекомендуется, и баба, взорвавшаяся в одном флаконе. Когнитивный д и с с о н о н с у зверушки получается, вот и бесится болезнный. А вот с вампирами дело обстояло интереснее. У них не было правителей как таковых, ареалы — н а с л е д с т в е н н ы е в л а д е н и я Но на этом сходство с каким-нибудь нашим средневековьем и заканчивалось. Детей, а значит и наследников, в человеческом понимании у вампиров не было. Зато в их мире имелась вторая раса, вроде наших людей. Вот у них-то как раз с размножением дела обстояли, как у нас. Они жили в деревнях, занимались сельским хозяйством для собственных нужд и платили вампирам налоги кровью. Четко регламентировалось, к какому ареалу принадлежит та или иная деревенька. Залетный вампир не мог просто так вцепиться в горло первому встречному теплокровному. Моментально огребал проблемы от его хозяина. Среди теплокровных считалось честью и счастьем попасть в дом к местному кровососу. Можно было заслужить обращение и как минимум обрести бессмертие и место в личной дружине, или обучиться какой-нибудь профессии, вроде оружейника или ювелира, а то и наследником стать. Впрочем, хоть неуязвимыми вампиры и не были, но жили долго, так что такой случай выпадал крайне редко. Правда, имелось в этой бочке м ё д а и своя ложка дегтя. Обращенный на уровне инстинктов, беспрекословно подчинился тому, кто его обратил, и снять это ермо могла только смерть отца или матери. К женщинам все вышесказанное относилось в равной степени, и ареалами они тоже владели. Учитывая, что личная сила и мощь вампира зависела не от пола или наследственности, а исключительно от возраста, чем старше, тем сильнее, то ничего удивительного в этом не было. Ну что, вполне цивильно для тех условий. Решила я, откладывая очередную книгу. От осознания, что кто-то от природы питается человеческой кровью, меня несколько коробило. Но усилием воли я задавила инстинктивную брезгливость. Мало ли какие в каком мире п о р я д к е Кому-то и человеческие привычки могут показаться апофеозом мерзости. Главное, чтобы не пытались подстроить новый мир под себя и уважали законы и порядки, принятые на новой родине. На мой взгляд, у вампиров это п о л у ч а л о с ь куда лучше, чем у хамоватых оборотней. Я читала до поздней ночи, а утром меня разбудил Васька. Вместе мы составили две записки приглашения, украсив обе напоминанием о невозможности очередной драки под воротами. Под руководством кота я отправила их в бассейн с зеленой водой и снова пошла в библиотеку. Во вселенной множество раз, и о большей их части я пока даже не подозреваю.